На небе новый месяц, Рамазан. Никто не любит и никто не пьян. Забытые в подвалах дремлют вина, В тени садов подросткам отдых дан.